Глава третья. «Русская-с, у нас здесь исконно русская кухня», – ответил половой, давно привыкший к чудачествам заезжих гостей и к их подчас удивительным вопросам. «Ежели барин непременно изволит отведать кавказских блюд, то вам надо бы на заведение напротив, аккурат через дорогу-с, там вы найдете лучший во всем пятигводский шашлык и отменное домашнее вино местных сортов-с». «Пустое, братец, русское так русское». подай каши блинов маслосла до да, с полдюжи на гусиных яиц а коль проявишь расторопность добавлю на чай копейки 3 да с денежкой сию минутус метнув пристальный взгляд на компанию завсегдат тf посетитель отправился в самый дальний угол темной прокопченой залы и уселся спиной к стене лицом к входу за стол не имевший скатерти свечей и вообще малейшего намека на комфорту Ласково, словно малое дитя, разместил рядом с собой тяжелый кавалерийский палаш в потертых ножнах с медными набойками. Соседний стул безапелляционно отодвинул кончиком замшевой туфли. Наличие сотрапезников, как видно, сим-господинам совершенно не приветствовалось. Найдется ли в вашем трактире бутылка приличного шампанского? Мой это шадон. Сделаем в лучшем виде ваше степенство. Вдова Клико. Устроит-с? Гость удовлетворенно кивнул и с видимым наслаждением вытянул длинные ноги. Если бы не грозное оружие и неприятные, почти бесцветные глаза, мужчина мог бы показаться смешным. Тощее тело, обтянутый кожей скелет, тонкие черты лица, залысины, крашеные каштановые бакенбарды и глубокие морщины на собранном в гармошку лбу делали его облик весьма несуразным. «Не человека, а ходячая фантасмагория». ситуацию несколько исправлял дорогой наряд, серый в полоску сюртук длинные панталона со штрипками, штилеты при серебряных пуговицах и серебряная же цепочка бригета, грациозно свисаввшие из жилетного кармана. гусиные яйца и белое игристые вино. На даже какой причудливый вкус думал прилизанный на ровный пробор официант хлопача на кухне. Дол быть сей барин из новой породы купцов, что любят оригинальничать и прикидываться европейцами. При этом не до конца вытравив из себя замашки коренного жителя патриархальной серечь сволалапа и Ри матушки. Как б без там у поэта батюшкова налейте мне шампанского стакан и а сердцем сославянин, желудком голомман. Дей действительности же тонкий знаток гастрономии не был представителем от коммерции. он имел иной куда более внушительный статус, поскольку являлся сыном князя андрея бонартова. назвавшего своего младшего отпрыпуска к ему к моменту нашего повествования стукнуло уже 42 года звучным греческим именем леонид знать в честь знаменитого спартанского царя славного героя фермопил имя оказалось говорящим в переводе с греческого она означает потомок льва или подобный львов Сиятельный родитель попал, что называется, в точку. Уже в пору юности Леонид Андреевич Бонартов приобрел на весь сановный Петербург славу записного скандалиста, бритера и, главное, первостатейного фехтовальщика. В кругу приятелей его называли примус гладио или первая шпага. Недоброжелатели именовали иначе. Кок Леонид. Петух Леонид. На счету далеко откатившегося яблока, а как еще назвать члена почтеннейшей фамилии, позорящего своим поведением правильных до скуки предков, числилось не менее двух десятков дуэлей, как правило завершавшихся либо смертью противника, либо его увечьем. Не какой-нибудь пустяковой царапиной, соответствующей традиционной максиме до первой крови, а самой серьезной травмой. Так или иначе, ни один из побежденных не мог более похвастаться способностью держать шпагу. В высшем свете ходили слухи, будто Бонартов-младший нарочно устраняет конкурентов, достойных вступить в борьбу за звание лучшего клинка империи. Сторонники, не лишенные романтического флёроверсии, кричали, дескать, довольно одного беглого взгляда на перечень, следует заметить, весьма внушительный. Лиц, потерпевших фиаско, сразу становится ясно, все они бывалые рубаки от военного министерства или фехмейстеры разного сорта. Разумеется, шалости великовооззрастного шалопая нивелировались протекцией близкого ко двору князя отца. А того в обществе со временем не осталось ни одного человека желающего иметь хоть какое-то дело с задиристым петухом Леонидом, за исключением разве что кучки друзейжил. Ну и куда прикажете такому податься? То на кавказ. Светлоглазый откинулся на спинку скрипучего стула и закрыл глаза. Пока несут выпить и закусить можно наконец приступить к мысленному написанию эписстолы самому прекрасному адресату вернее самой прекрасной той что всегда его ждет Маше афина мой beautiful афина моя дорогая афина моя прекрасная афина простите что столь преступно давно не писал вам клянусь мысли мои ежеминутно были только о вас да я вновь не доверяю слов бумаге. прочем в тысячный раз готов предоставить самые крепкие заверения, что память моя хранит с подобострастием и твердостью бастили каждое слово, всякую нечаянную букву. Все письма я затвердил наизусть дабы при встрече пересказать их вам. Теперь почти уже Пводск. еографический путь завершён, но с точки зрения поставленных задач я нисколько не приблизился к цели. Здесь на Кавказе на меня нашло два больших недоумения. Оба следует разрешить немедленно и скоро, иначе невозможно будет исполнить дело. Посудите сами. Во-первых, сей минуте я окончательно убедился, что не имею ни малейшего представления о том, где искать проклятого англичанина. Джеймс Спринфилд, британский подданный, носящий титул лорда, владелец старозаветного поместья Стоунхолл. Вот исчерпывающий список сведений, предоставленные мне старым пройдохой Киселевым. «Не густо, скажете вы, моя очаровательная Афина, и вне всяких сомнений окажетесь правы. Коль скоро я верил бы в Бога, тот час бухнулся бы на колени в мольбе о помощи, но вы мое единственное божество, богиня войны и справедливости. Пришлите хоть теплый взгляд, воздушный поцелуй, улыбку, то будет высшая похвала и отрада». Во-вторых, как я уже сказал, есть и новое недоумение. Оно образовалось по совершенно иному поводу. С частной стороны более до меня касающийся чем далее я забираюсь с горы тем более осознаю что сиии благословенные края где были мы с вами когда-то невероятнимо счастливы переменились самым решительным образом война война внесла смуту в некогда прекрасный край лаййнхауса коснулась всего что составляло жизнь и радость веселье и мир здесь более не поют песен но я не должен всего этого испытывать по определению понимаете александр вольвиль учит хладнокровие есть первое оружие фехтовальщика сталь лишь продолжение руки как умно как справедливо ваш покорный слуга раскиз огорчаясь от того что почувствовал огорчение пардон за тавологию мой милый друг как собираюсь я одолеть сэра принфилда коль не могу контролировать даже собственных эмоций. Война поделила мир на черное и белое, но я всегда, слышите, всегда должен оставаться бесцветным, беспристрастным, иначе не встать в ряд с великим маэстро. «Для чего я не щадил своего здоровья, делал мученические усилия, чтобы самым постыдным образом раскваситься на пороге Виктории?» О, не сомневайтесь любимая дорогая моя афина я одержу ее для вас и вновь утвержу свою репутацию ведь она мой настоящий и единственный капитал Приятго аппетита с сахарной улыбкой возник давишний половой, расставляя перед гостем подносы полные яств Б благодарю а скажи-ка любесный не останавливался ли у вас британский подданный по фамилии спрингфилдд никак нет ваше превосходительство. Важно ответил слуга и с поклоном удалился. Бонартов, подчеркнуто аристократическим движением, выудил из ведерка со льдом пузатую бутыль, обильно орошая столешницу капли металла и воды, наполнил бокал шипящим напитком и лениво, словно бы с неохотой, принялся за еду. Постоялый двор, замерзший было при появлении столь экстравагантного гостя, давно уже пришел в движение, на князя перестали обращать всякое внимание. Слух Леонида Андреевича терзал многоголосый хор солдат и унтер-офицеров, обедавших в трактире, подле которого столь удачно образовался временный армейский госпиталь. Вот куда война принесла не краха, а процветание, обеспечив давно захеревшее предприятие неиссякаемым потоком клиентов. Громче всех выделялся басовитый рык казачьего под Исаула. «А я говорю, бросил тебя твой мужик! Сбежал!» не заплатив за постой и пищу. Не кручинься, красавица. Давай к нам. Накормим, обогреем, что пичугу за пазухой. Верно, браты. Солдаты и казаки, восседавшие за самым большим из имеющихся в заведении столов, нестройно ответили согласием с разной долей энтузиазма. Спасибо, дятенька, не нужно. Я как-нибудь сама. Промямлила молодая женщина, согнана красной косой и испуганно покосилась на дверь. ожидая как видно немедленного появления избавителя ты зря вы меня сударебижаете я хозяйские это харчи не даром снедаю мой тимофей никифорович за все уплатил наперед до копеечки брось рыже не дури не унимался горластый вояка сколько времени ты проа в этом трактире седьмцу 2 деньга небось сдало кончилось дни с десяток мы с мужем стоим здесь аккурат с вознесением в с каким еще мужем забудь он уж давно где-нибудь на печи да с бабой либо а вовсе в сырой земле кавказ место гиблая девка как несовестно вам такое говорить господин офицер тимимофей отправился в дальний аул к своему давнему кунаку все разведает да сразу со мной и возвернется станем с ним в горах жительствовать добра наживать Грянул дружный хохот русский да с хищником в кунаках ходит чудно справа. Воседавший во голове стола бородач с перевязанной рукой по виду изунтеров выждал, пока все отсмеются, и шутливо заметил. «Поздравляю, Никит Прохорович, с повышением-с! Барышни изволили вас с офицером наградить!» «Я, Макар Антонович, с барышни другую награду спрошу!» Скомков обед, девушка испуганно выскочила из-за стола и направилась к лестнице, ведущей к жилым комнатам. А Витчик в два прыжка оказался подли неё, больно схватил за локоть. «Мне слышь, краля, теперечка поцелуй желателен. Самый невинный, воздушный-с». Произнеся это, подъясаул томно сомкнул век и вытянул губы в трубочку. «Отведай-ка лучше вот это!» – шут гороховый. Вместо горячих девичьих уст казак почувствовал вкус холодной стали. Вздрогнул, разлепил очи и отшатнулся. Перед ним стоял давешний посетитель в сером сюртуке. В одной руке он держал обнаженный палаш, в другой – надкушенное гусиное яйцо. яввляя собой полную противоположность немедленно взъярившемуся под есаулу, бонартов сохранял удивительное прямотаки нечеловеческое спокойствие, во всяком случае внешне. оскорбленный никита Прохорович потянулся к шашке и прорычал: Ты на кого руку поднял Да я тебя за энто как облезлую собаку за рубллё! Из-за солдатского стола вскинулось несколько человек, по всей видимости, не утративших еще остатков благоразумия. Брось, Никитушка, ты чего удумал? С барином драться никак не можно, да не суд. Нынче, сказывают, в конторе больно грозный жандармский начальник объявился. Точно так-с, некто Шлипенбах. Угомонись, подъясаул. Видал, как их благородие ловко с клинком управляются? Без ушей останешься, Никит. Но горячую казацкую кровь было уже не унять. Вычертив в воздухе замысловатую восьмерку, задира, брызгая слюной щербатого рта, прошипел. «Ничто, ребята. Барину не воспрещаются дуэли. Я человек служивый, не рвань. Не поврезгайте, ваше вашество. Скрестить со мной сабельки». Любой дворянин, окажись он на месте Бонартова, вне всяких сомнений, ответил бы надменным отказом, но только не Леонид Андреевич. «В знак уважения к казачеству и лично вашим боевым заслугам, уверен, они у вас имеются, под Исаул, я дам вам шанс сохранить лицо. По-хорошему. Опустите железку, пока ненароком не порезались. Извинитесь перед дамой и убирайтесь вон». «Прохорович, охолонь!» — раздался обеспокоенный голос давящнего Умтера. «Остальным сидеть». «Милости прошу во двор, барин!» Под Исаул указал концом шашки на залитый дневным светом дверной проем, старшему товарищу бросил примирительное я мигом макар Аантоныч раз два и все будьте любезны, не сомливайтесь стало быть желаете по-плохому что ж извольте князь поместил палаш под мышку, освободившийся рукой прихватил наполненный шампанским фужеры не вы выпускя запеченного яйца неторопливо проследовал к выходу. За ним с молчаливого одобрения Макаара Антоновича потянулись все посетители кБК, включая девушку, ставшую невольной виновницей происшествия. У нее был ужасно сконфуженный вид, бровки нахмуурины, губы предательски поддергивают, рыжие пряди непослушно торчат из-под расписного, как принято на урале платка. Распугав всех куры и едва не уронив заботливо сложенную накануне поленницу, общество зевак расположилось по периметру внутреннего двора трактира. Противники встали один напротив другого, посреди импровизированной площадки. Леонид Андреевич одним глотком отправил содержимое бокала в рот, немало не заботясь о сохранности крахмального воротничка, по которому тут же весело побежали тонкие пузырящиеся струйки. Закусил, отряхнул руки и, наконец, взялся за оружие. «Нечего тут позировать! Умел озерничать, умею и ответ держать!» весело крикнул казачий подесаул со свистом раскручивая шашку над головой. Может миром сладдите спросил кто-то из солдат не всерьез а больше для контенансу ну нет так нет поехали. Фи фигуры выписываемые в воздухе казачьем изогнутым клинком стали куда нарочить и из круга перешли в экий скрипичный ключ из горизонтальной плоскости в вертикальную. Играй гармошка. в попад произнес бонартов и резким молниеносным движением выше у противника оружия никто даже не заметил, как это произошло. Равивая успех князь гутоперчивым движением обогнул остолбеневшего подесаула и что есть мочи шлепнул того полашом чуть пониже спины разумеется плашмя. казак взвыл и Вытянулся дугой, схватился руками за ушибленное место и, прыгая на пятках, припустил по заросшему травой дворику на глазах у почтенной публики. Одни смеялись, другие удрученно молчали. Все понимали, бой окончен. Не прошло и пяти минут, как все наново оказались в общей зале. У черного входа остались всего два человека. Его сиятельство князь Бонартов и молодая заплаканная женщина. Она тут же бросилась к защитнику и затороторила. «Благодарствую, ваше сиятельство, что заступились за сироту беспризорную. Меня Татьянкой звать». «Пустое?» «Как же, господин, вы совершили хороший поступок, честный и благородный. Завтра троица, я за вас во церковке свечку поставлю ей богу». Бонартов с прищуром поглядел на докучливую девчонку и, саркастически ухмельнувшись, поинтересовался. «Достаточно ли я пригож для вас, мадмуазель?» краши под есаула барышня испуганно прикрыла ладошками рот часто часто заморгала стряхивая крупные слезы и наконец подхватив подол сарафана устремилась куда-то за калитку леонид андреевич проводил ее нехороим злым смехом однако мысли его были далеко наша рафина моя дорогая фина помоги избавиться от ненужных мешающих чувств жалость сострадание гнев дурные спутники истинного приму сгладио первого меча. Но погулял бы с бесприютной бабой озорной казак, да плодил бы на всю округу чубастых пострелят. Мне-то что за дело? Из пушки по воробьям не стреляют. Не следовало разменивать свой талант ради неумытой девки. Сия дурная примета. Нахмурившись, князь поплелся обратно в трактир. Своей выходкой, думал он, я безнадежно себя обнаружил. И это, пожалуй, самая большая глупость.